Но мрамор в заключении оживился и дал понять, что нужно быть совсем небрезгливым, посещая эти семьи, где жена вечно пьяная, а муж настолько невежествен, что говорит «колидор» вместо «коридор». «Пусть меня золотят, но я никогда не позволю, чтобы нога этих господ переступила порог моего дома», заключила госпожа Вердюрен, окинув свана величественным взором. Конечно, она не ожидала от него безусловной капитуляции, слепого подражания святой простоте тетки пианиста, разразившейся восклицанием. Подите ж вы, удивительно, как это находятся люди, решающиеся ходить к ним. Ей-богу, мне было бы страшно, всяко может случиться. Как это люди могут быть неразборчивы, чтобы бегать за ними. Но мог же он, по крайней мере, ответить, подобно Форшвилю, черт побери, ведь она все же герцогиня, есть еще люди, на которых титул производит впечатление, что дало бы возможность госпоже Вердюрен воскликнуть, но и пусть их на здоровье. Вместо этого Сван удовольствовался улыбкой, с видом ясно показывавшим, что он никак не может принять всерьез столь нелепое заявление. Господин Вердюрен, продолжавший украдкой бросать на жену беспокойные взгляды, с грустью видел и как нельзя лучше понимал, что она пылает гневом великого инквизитора, сознающего свое бессилие искоренить ересь. И вот в надежде принудить свана к отречению, ибо мужество, с каким человек высказывает свое мнение, всегда кажется расчетом и трусостью в глазах тех, Кому это мнение обращено?» Господин Вердюрен спросил его. «Скажите откровенно ваше мнение. Будьте спокойны, мы им не передадим». Сван ответил. «Нет, я бываю там совсем не из страха перед герцогиней, если вы говорите о латремуй. Смею уверить вас, что все ходят к ней с удовольствием. Не скажу, чтобы она была глубокой». Он произнес слово «глубокий», как если бы оно означало что-нибудь смешное, ибо речь его продолжала сохранять те умственные привычки, которые его душевное обновление, отмеченное вспыхнувшей вдруг любовью к музыке, на время в нем убило, теперь он выражал иногда свои мнения с горячностью. Но я искренне уверяю вас, что она очень интеллигентна, а муж ее человек чрезвычайно начитанный». «Это обаятельные люди». Тут госпожа Вердюрен, чувствуя, что одна эта измена навсегда отнимет у нее возможность утвердить полное единомыслие в кружке, не в силах была сдержаться. Взбешенная упрямством негодяя, не видевшего, какое страдание причиняют ей его слова, она в сердцах крикнула «Находите их разобаятельными, но, пожалуйста, не говорите этого нам». «Все зависит от того, что вы называете интеллигентностью», — сказал Форшвиль, тоже пожелавший блеснуть. «Ну-ка, Сван, что вы понимаете под интеллигентностью?» «Вот именно!» — вскричала Адетта. «Это как раз одна из тех вещей, о которых я прошу его поговорить, но он всегда отказывается». «Но», — запротестовал Сван, — «какая дичь!» — воскликнула Адетта. «Рябчик или куропатка?» – спросил доктор. «Для вас, – продолжал Форшвиль, – интеллигентность – это светская болтовня, это лица, умеющие пробраться в великосветские салоны». «Кончайте ваше жаркое, нужно убирать тарелки», – резко сказала госпожа Вердюрен Саньету, который, погрузившись в размышления, забыл о еде. И, может быть, несколько устыдившись взятого ею тона, «Не торопитесь, у вас есть еще время». «Я сказала вам это, только чтобы не задерживать других». «Есть довольно любопытное определение интеллигентности», начал Брешо, громко отчеканивая слоги. «У этого милого анархиста Фенелона». «Слушайте», — обратилась госпожа Вердюрен к Форшвилю и к доктору. «Он сейчас сообщит нам определение интеллигентности Фенелона», Это интересно. Не всегда представляется случай услышать такие вещи. Но Брешо ожидал, чтобы Сван дал раньше свое определение. Сван, однако, молчал. И, уклонившись таким образом от ответа, разрушил весь эффект блестящего словесного состязания, которым госпожа Вердюрен собиралась уже угостить Форшвиля. «Вот так же и со мной» капризно недовольным тоном сказала Адетта. «Я очень рада, что ни меня одну он не удостаивает ответа, считает неспособной понять его». «Скажите, эти латримуй, изображенные нам госпожой Вердюрен в таком непрезентабельном виде?» — спросил Брешо, энергично отчеканивая слова. «Являются потомками тех важных господ, с которыми по ее признанию была так счастлива познакомиться ваша поклонница знати, почтеннейшая мадам де Севинье, на том основании, что это знакомство было полезно ее крестьянам. Правда, у Маркизы была и другая причина, являвшаяся для нее, вероятно, более существенной. Будучи прирожденной писательницей, она вечно была озабочена поисками колоритного материала. И в дневнике которую она регулярно посылала своей дочери, госпожа де Латремуй, хорошо осведомленная благодаря своим связям, изображается особой, делающей иностранную политику. «О нет-нет, я уверена, что это только однофамильцы», заявила госпожа Вердюрен, пришедшая в совершенное отчаяние.